Дом за домом огни деревушки гасли, и вот в темноте их осталось всего два. Один из них светился в большом доме на склоне холма, о нем мы пока умолчим, другой — в окне Марти Саут. Однако, когда часы пробили десять, она встала и задернула окно плотной холщовой занавеской. Тогда снаружи показалось, что свет погас и в ее доме. Только дверь у неё, как и у многих соседей, оставалась приоткрытой из-за дыма, наполнявшего комнату. Но чтобы свет не падал на улицу, она занавесила холстиной и дверь. Марти была из тех, кто предпочитает скрывать от соседей трудности и не хотела показывать, что ей приходится засиживаться допоздна, лишь по случайному треску ветвей. Случайный прохожий мог догадаться, что в этом доме не спят. пробило 11, 12, потом час. Груда кровельного прута росла, увеличивалась и куча обрезков. Наконец свет на холме погас, а она всё работала. Ночь за окном стала ещё холодней. Девушка начала зябнуть и чтобы спастись от ветра, отгородилась от двери большим голубым зонтиком. Два суверена выглядывали из за рамочки зеркала словно пара подстерегающих жёлтых глаз переводя дыхание мартином мгновение отрывалась от работы и задерживалась взглядом на монетах но тут же отводила глаза и касалась пальцами прядей словно желая удостовериться что они целы и невредимы когда пробила 3 она встала и присоединила последнюю вязанку к тем что уже были сложены у стены Накинув на плечи красный шерстяной платок, она открыла дверь. Необъятная ночь встретила ее на пороге. За его гранью словно разверзлась вселенская пустота, предшествовавшая сотворению мира Гинунг Гэп из легенд ее предков датчан. Мрак показался Марте особенно непроглядным, так как глаза ее только что были обращены к пламени очага, на улице же. Не горело ни одного фонаря, который мог бы смягчить переход от света комнаты к ко тьме ночи. Ленивый ветерок доносил из леса неподалёку скрип трущихся друг о друга веток с уснувшими птицами, доносил превращённую в звуки печаль деревьев, уханье сов, глухое трепыхание крыльев лесного голубя, неловко устроившегося на ночлег. Но глаза её скоро привыкли к темноте. Она взяла две вязанки прутьев и, определяя путь по тёмным зубчатым вершинам деревьев, вырисовывавшимся на более светлом небе, отнесла их под длинный сарай, окружённый ковром из опавших листьев, который был в сотне ярдов от дома. Ночь очень странное существо. В четырёх стенах побуждает человека к губительному самоанализу и вселяет недоверие к себе. И та же ночь под открытым небом гонит душевную тревогу, представляя её недостойной внимания. Ночь умиротворила Марти Саут, и её движения стали спокойней и уверенней. Опустив вязанки на землю, она возвратилась в дом за следующими двумя, и так перетаскала в сарай все плоды своего труда. Это строение было каретным сараем, главного из местных дельцов, мистера Мелбери, лесоторговца и поставщика всевозможных изделий из дерева. На местера Мелбери и работал отец Марти, получая за труды сдельно. Сарай принадлежал к многочисленным службам, беспорядочно разбросанным вокруг дома мистера Мелбери. Столь же беспорядочное и неуклюжее строение, чьи непропорционально длинные трубы различались даже теперь, В сарае находилось четыре по старинке сколоченных фургона. Они раздавались вширь и закруглялись у основания и в концах, странным образом напоминая достопочтенные и неуклюжие корабли Трафальгарского боя. Один был нагружен кормушками для ягнят, другой — штакетником, третий — древесным углем, четвертый, возле которого Марти сложила прутья, наполовину заполнен такими же вязанками. Она помедлила там с успокоительным чувством довольства от выполненной нелёгкой работы, как вдруг услышала из-за изгороди взволнованный женский голос: "Джордж!" И через мгновение опять: "Джордж, иди в дом. Что ты там делаешь?" Каретный сарай примыкал к саду лесоторговца, и прежде чем Марти успела шевельнуться, В сад с чёрного крыльца спустилась пожилая женщина, прикрыв пламенем свечи рукой, отчего темнота сгустилась и скрыла лицо девушки. Перед женщиной вырисовывалась фигура мужчины. Костюм его был в страшном беспорядке. Пламя осветило гладко выбритого худощавого сутулиного человека с маленьким нервным ртом. Он ходил по дорожке, уставившись в землю, Марти узнала своего хозяина мистера Мелбери и его жену. Это была вторая миссис Мелбери, ибо первая умерла вскоре после рождения единственной дочери лесоторговца. Что толку зря валяться в постели, сказал он, беспокойно расхаживая взад и вперёд. Не спится. Всё думаю о девочке. Эт этих дум нет спасения. Потом добавил, что никак не поймёт, от чего она не пишет. Марти поняла, что он имеет в виду свою дочь. Наверное, она захворала. Не иначе как захворала, повторял он. Ну что ты, Джордж? Ничего там с ней не случилось, заверила его жена и начала убеждать, что ночью всё кажется особенно мрачным, что нечиво поддаваться дурным мыслям, что только настанет утро, Все страхи растают, как призраки. Грейс жива здорова, как мы с тобой, говорила она. Мелбери возражал, что ей всего не понять, что ему виднее. Грейс не пишет, но это лишь одна из причин его тревоги. Если бы не дочь, он бы так не беспокоился из-за денежных дел, ведь о ней некому позаботиться, кроме отца. Вот он и хочет, чтобы после его смерти Грейс была надёжно защищена от бедности. Миссис Мелбери отвечала, что Грейс без сомнения сделает хорошую партию, а значит, не всё ли равно, получит она сотни фунтов больше или меньше. Муж согласился, что так думать вполне естественно, тем не менее, миссис Мелбери не права. Ему есть от чего тревожиться. Я уже обдумал её будущее, сказал он. Она выйдет замуж за небогатого человека. Ты хочешь, чтобы она сделала невыгодную партию? Жена была задачена. В некотором роде да, ответил Мелбери. Она должна выйти замуж за одного человека, а так как у него нет больших денег, то это можно назвать, как назвала ты. Может быть, я на это и не решусь. А даже если решусь, Может, оно для неё не очень-то хорошо обернётся. Я хочу её выдать за Джайлса Уинтерборна. Его собеседница повторила имя и, подумав, сказала: "Что ж, прекрасно. Он готов целовать следы её ног, только он не из тех, кто показывает свои чувства". Марти Саут была так поражена, что теперь не могла уйти отсюда. Лицо торговец подтвердил, что сам прекрасно всё знает. У Интерборн давно влюблён в его дочь. Именно поэтому он и решился соединить их в браке. И он знает, что его дочь не будет против. Никаких препятствий к женитьбе нет, и не это его беспокоит. Дело в том, что он дал дочери такое хорошее образование, что она теперь выше всех девушек в округе. И поэтому в сущности неразумно отдать её За такого человека. Это-то я и хотела сказать, проговорила миссис Мелбери. Вот теперь, Люси, ты понимаешь меня, с чувством заключил лесоторговец. В этом-то вся беда. Я поклялся, что позволю ей выйти за него, что сделаю из неё превосходную жену, дам ей самое лучшее образование и хочу сдержать своё слово. Я дал эту клятву, потому что причинил его отцу ужасное зло, и оно тяготило мою совесть до тех пор, пока я не увидел, как оно нравится Джайлсу. Тогда-то я и понял, что сумею загладить свою вину. Ты причинил зло его отцу? спросила миссис Мелбери. Да, ужасное зло, ответил муж. Не думая об этом хоть ночью, сказала она. Пойдём домой. Нет, нет. У меня голова горит. На воздухе мне лучше. Я скоро приду. Помолчав, он сказал отчётливо так, что Мартира слышала каждое слово, что его первую жену, мать Грейс, когда-то любил отец Уинтерборна, но он Мелбери отбил её самым нечестным образом. Голос Мелбери звучал невесело. Он причинил несчастье сопернику, и хотя тот позднее женился на матери Джайлса, брак этот был не по любви. Мелбери прибавил, что впоследствии нечестный поступок его угнетал, но со временем, когда дети подросли и вроде бы привязались друг к другу, дал себе слово загладить свою вину, позволив дочери выйти замуж за Джайлса. И более этого, решил дать дочери самое лучшее образование, чтобы искупление было полнее. И слово я не нарушу, заключил он. Так в чём же дело? спросила миссис Мелбери. Вот что меня мучит, сказал он. Я понимаю, что хочу искупить свою вину за счёт дочери и не могу отделаться от этой мысли. Я часто прихожу сюда и смотрю А что? спросила жена. Он взял у неё свечу, наклонился и отодвинул кусок черепицы, который лежал на дорожке. Вот след её ботинка. Она пробежала тут за день до отъезда. А было это столько месяцев назад, когда она уехала, я прикрыл его. И сейчас вот всё прихожу сюда, смотрю на него и спрашиваю: Почему она должна жертвовать собой за мои грехи и выходить замуж за бедняка? Это совсем не жертва, сказала жена. Он её любит. Он честный и порядочный человек. Если она не против так чего ещё желать? Я ничего особенного и не желаю. Но ведь ей может представиться столько счастливых случаев. Скажем, я слышал, что миссис Чарман Ищет образованную и молодую девицу в компаньёнки, или как там это называется, для поездки за границу. Грейс для неё находка. Как знать? Лучше уж держаться за то, что есть. Верно, верно, сказал Мелбери. Должно быть, ты права. Надо бы их поженить поскорее и разделаться с прошлым раз и навсегда. И не сводя глаз со следа, он вдруг проговорил: А что если она сейчас при смерти? Что если ей больше никогда не ходить по этой дорожке? Будь спокоен, она скоро напишет. Пошли. Нечего тут ломать себе голову, сказала жена. Он согласился, но прибавил, что поделать с собой ничего не может. Напишет она или не напишет? Я через 2-3 дня съезжу за ней. Он прикрыл след черепицей. и первым вошёл в дом Чувствительность, заставлявшая Мелбери оберегать след на дорожке, надо думать, была ему немалой помехой в жизни. Природа правит людьми, никоем образом не принимая в расчёт подобные чувства. И когда на старости лет их сердца не защищены от бурь, они страдают под ударами грома и молний не меньше, чем слабые лютики. Марти медленно зашагала домой, и мысли её занимало не горе мистера Мелбери, а собственное. Так вот, в чём дело, говорила она себе. Джейлс у Интерборн не для меня. Что ж, чем меньше я буду думать о нём, тем лучше. Она вернулась домой. Совермены по-прежнему выглядывали из-за рамки зеркала. Удерживая слёзы, она достала ножницы и стала сосредоточенно и беспощадно обрезать свои прекрасные длинные волосы и раскладывать их прядь к пряди, как показывал парикмахер. На добела выскобленной крышке стола, сделанного из подставки для гроба, они лежали словно волнистые длинные водоросли на светлом каменистом дне прозрачного ручья. Из жалости к себе она не отважилась повернуться к зеркалу, зная, что оттуда на неё глянет обезображенное лицо, а это было бы невыносимо. Она боялась собственного отражения не меньше, чем богиня её предков Сиф, когда волосы её похитил зловредный Локи. Покончив с волосами, Марти завернула их в пакет, потом выгребла из очага головёшки и легла спать. не забыв поставить возле себя будильник, соружённый из горящей свечи и нитки с подвязанным камешком. Однако эта предосторожность оказалась излишней. Промаявшись без сна часов до 5, Мартиус слышала, что воробьи, проснувшиеся в длинных ходах подкрытой ветвями крышей, уже спешат к выходам под застехлу. Тогда она тоже встала и спустилась на нижний этаж. Было ещё темно, но она стала ходить по дому и что-то делать с машинальностью, которой у хозяйек отмечено начало очередного дня. Среди хлопот она услышала громыхание фургонов мистера Мелбери, лишь не раз подтверждавшее, что дневные труды уже начались. Марти бросила несколько прутьев на ещё горячие угли очага, и они весело вспыхнули, отчего на стену упала сильно уменьчившаяся тень ее головы. Кто-то в это время подошел к дверям дома. — Вы не спите? — спросил хорошо знакомый ей голос. — Нет, мистер Уинтерборн, — ответила Марти, натягивая на голову большой чепец, полностью скрывший опустошительную работу ножниц. — Входите. Дверь распахнулась, и на рогожку у входа ступил человек, равны не похожие ни на юного влюблённого, ни на зрелого дельца. Взгляд его изобличал скрытность, очертания губ сдержанность. Он держал фонарь на длинной проволочной ручке, который раскачиваясь, отбрасывал узорчатые блики на ещё тёмные стены. У Интерборн объяснил, что зашёл по пути, сказать, чтобы её отец не спешил с работой, пока не здоров. Мистер Мелбери подождёт ещё неделю. А сегодня они поедут в город на легке. Работа готова, сказала Марте. Она в сарае. Готово? повторил он. Значит, ваш отец не так уж болен и может работать? Марти ответила уклончиво и добавила: Если вам по пути, я вам её покажу. Они вышли из дому и пошли рядом. Свет из отверстий для воздуха в крышке фонаря огромными кругами отражался в тумане над головой и казалось доставал до низкого полога небес. Им нечего было сообщить друг другу, и они молчали. Трудно представить себе более обособленных, замкнутых людей, чем эти двое, шагавшие рядом в безлюдный предрассветный час, когда тени в природе и душе становятся особенно тёмными. И всё же, если подумать, И хуиденённая прогулка входила крохотной крупицей в повседневные дела занимавшиеся человечество от Белого моря до мыса Горн. Они дошли до сарая, и Марти указала на связки прутьев. У Интерборн молча взглянул на них, а потом на неё. Марти, мне кажется, начал он, покачав головой. Что? Что это вы сами сделали всю работу? Никому не говорите об этом мистеру Интерборн, прошу вас, взмолилась она. Если мистер Мелбери узнает, что это сделала я, то не примет работу. Как вам удалось? Это же надо уметь. Уметь, сказала она. Да я научилась за 2 часа. Не волнуйтесь. У Интерборн опустил фонарь Я смотрел аккуратно обструганные прутья. Марти, сказал он со сдержанным восхищением. Ваш отец с сорокалетним опытом не сделал бы лучше. Для кровли они слишком ровные, могут пойти и на мебель. Я вас не выдам. Покажите ко мне ваши руки. Он говорил доброжелательно, тихо и строго, увидев, что Марти как будто не хочет выполнить его просьбу. Он сам взял её руку и рассмотрел как свою собственную. Все пальцы были в волдырях. Со временем загрубеют, сказала она. Если отец не поправится, мне придётся работать самой. Дайте-ка я помогу вам их погрузить. Она склонилась над визанками, но Уинтерборн, не сказав ни слова, поставил фонарь на землю, поднял Мартина на руки перенёс в сторону и начал сам укладывать визанки в фургон. Лучше уж это сделаю я, сказал он. Да и люди сейчас сюда придут. Что случилось, Марти? Что с вашей головой? Господи, да она стала вдвое меньше. Сердце её так билось, что она не могла выговорить ни слова, но потом наконец, уставившись в землю, простонала: я себя изуродовала. Вот и всё. Несколько, ответил он. Я понял. Вы остригли волосы. А зачем об этом говорить? Но дайте я посмотрю. Ни за что! И Марти убежала в сумрак медлительного рассвета. У Интерборн не пытался её догонять. Добежав до крыльца родительского дома, Марти оглянулась. Работники мистера Мелбери уже грузили визанки в фургоны, и на таком расстоянии казалось, что их фонари, окружены серыми кругами, какие ложатся вокруг утомлённых глаз. Пока запрягали лошадей Химарти помедлила на пороге, а затем вошла в дом.